В начале 80-х годов масон Збигнев-Бжезинский подготовил для Госдепартамента США специальную разработку о методах борьбы с Россией и русским народом, которую он озаглавил «План игры. Геостратегическая структура ведения борьбы между США и СССР». Создатель разработки не ограничивался констатацией слабых мест СССР, но предлагал свой план как руководство к действию в холодной войне против России. В основу предложения легло изучение опыта русской истории и в том числе опыта российских масонов, не сумевших, по мнению Бжезинского, привести в действие некую программу, направленную на расчленение России. Опираясь на данные о сокращении доли русских в общей численности населения СССР, Бжезинский отмечал ослабление положения русских среди других народов и поэтому рекомендовал сделать ставку на организованное разжигание розник русским, Среди других народов СССР Бжезинский предлагал резко увеличить финансирование руководимого ЦРУ националистического подполья в союзных республиках СССР, и как результат этого спровоцировать процессы децентрализации СССР, отпадения от него национальных областей, активизации антирусских движений, расчленения великой страны. Децентрализовать империю, писал этот еврейский исследователь Имасон значит вызвать ее распад. Любая значительная децентрализация, даже исключительно в экономической сфере, усилит потенциальные сепаратистские настроения среди граждан Советского Союза нерусской национальности. «Экономическая децентрализация будет неизбежно означать политическую децентрализацию». Конец цитаты. Предлагая американскому правительству тайно регулировать процесс децентрализации СССР, Бжезинский указывал на те регионы нашей страны, в которых можно провести разграничительную линию, другими словами, спровоцировать рознь между великороссами и другими нациями. Реальные конфликты прежде всего могут разразиться в прибалтийских республиках, густонаселенных непрошенными великороссами, в близких России в культурном отношении Белоруссии и на Украине, и особенно на Кавказе и в Среднеазиатских республиках. Конец цитаты. В общем, главная стратегическая задача американского правительства в отношении СССР состояла в том, чтобы вовлечь его в изматывающие региональные конфликты. К началу 80-х годов вопросами борьбы с Россией и русским народом, под ширмой борьбы против коммунизма на Западе, занимались свыше 400 крупных центров. Кроме того, в большинстве западных университетов существовало множество кафедр славистики и русской истории – значительная часть которых состояла из сионистских и русофобских настроенных евреев. Только в США изучением России и СССР занимались 170 университетов и исследовательских центров. Свыше 50 университетов и 20 русских центров делали это на постоянной основе. Особое внимание антирусский союз Вашингтона, Ватикана и масонства уделяет подковке кадровых специалистов по борьбе с Россией а также агентов влияния. По данным, приводимым русским контрразведчикам генерал-майором КГБ Широниным, в 80-е годы ЦРУ осуществляло в жизнь программу так называемых «глубоких прикрытий». Для этого было сформировано кадровое ядро разведчиков, работавших под коммерческим прикрытием в СССР и восточноевропейских странах. Группами по 4-5 человек эти специалисты не поддерживали контактов с резидентурой посольства США замыкались на своего руководителя, отвечавшего за деятельность нескольких групп. По данным, которое удалось добыть КГБ, общая численность сотрудников ЦРУ, находившихся под глубоким прикрытием, в середине 80-х годов составляла около 3000 человек. Примерно 99% из них использовали неофициальные прикрытия, то есть работали под видом служащих различных коммерческих и промышленных фирм, предпринимателей, сотрудников благотворительных обществ, международных и религиозных организаций, студентов и так далее. На внедренные в СССР группы глубокого прикрытия американское правительство возлагало следующие задачи. Во-первых, собирать широкомасштабную разведывательную упреждающую или, как ее еще называли, индикаторную информацию о России. Во-вторых, Оценивать и прогнозировать вероятное развитие обстановки и вырабатывать предложения по информированию политики воздействия в стратегических интересах США на предстоящие внутриполитические события в стране пребывания. В-третьих, обеспечивать агентурное проникновение в ведущее государственное учреждение, в окружение политических руководителей, в законодательные и общественные организации, путем выращивания и продвижения во властные структуры своих агентов влияния. Секретная подрывная директива президента США номер 75 предусматривала финансирование подготовки агентов влияния США во многих странах мира, но прежде всего в СССР. В 1983 В 1984 годах предусматривалось выделение 85 миллионов долларов для подготовки будущих руководящих кадров и создания прозападных политических партий и профсоюзов в соцстранах, а также в странах третьего мира, придерживающихся социалистической ориентации. На создание национального и интернационального рабочего движения осигновывалось 17,8 миллиона долларов. Однако это была только небольшая часть финансированных программ по подготовке изменников Родины. Основные средства финансирования проходили по специальным целевым каналам. Как отмечал русский контрразведчик генерал КГБ Широнин, подготовка кадров неизбежно включала в себя денежные дотации, бесплатные зарубежные поездки, снабжение дорогостоящей техникой компьютерного типа и тому подобное. Короче говоря, это была самая настоящая вербовка агентуры, для вида прикрытая обучением ведению партийных и профсоюзных дел. Далеко не всегда речь при этом шла о подготовке шпионов, перед которыми ставится задача добывать разведданные. Нет, для западных спецслужб порой было важнее создать сеть своих агентов влияния, которые проводили бы нужную для США политику. Конец цитаты. КГБ СССР заявил, по этому поводу подготовил специальный документ, который назывался «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан». Цитата. «По достоверным данным, полученным Комитетом государственной безопасности, в последнее время Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки на основе анализа и прогнозов своих специалистов о дальнейших путях развития СССР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 будет координироваться и направляться из единого центра, созданного в рамках американской разведки. По замыслу Центрального разведывательного управления, целенаправленная деятельность агентуры влияния будет способствовать созданию определенных трудностей внутриполитического характера в Советском Союзе, задержит развитие нашей экономики, поведет научное изыскание в Советском Союзе по тупиковым направлениям.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 и прежде всего в экономике, и приведет в конечном счете к принятию Советским Союзом многих западных идеалов. КГБ учитывает полученную информацию для организации мероприятий по вскрытию и пересечению планов американской разведки». Конец цитаты. «После 1985 года финансирование этих программ усиливается». По данным, сообщенным министром иностранных дел Латвии с 1985 по 1992 год, Запад, прежде всего США, инвестировал в процесс демократизации СССР 90 миллиардов долларов. На эти деньги покупались услуги нужных людей, подготавливались и оплачивались агенты влияния, направлялись специальная техника, инструкторы, литература и тому подобное. Какими «сребрениками» и в каком размере расплачивались с агентами влияния хозяева мировой закулисы, мы не знаем, но известно, что именно с середины 80-х годов эти агенты резко активизируются. Не меньшее внимание ЦРУ уделяло обработке, а иногда прямому подкупу советских граждан, находившихся на работе в зарубежных, прежде всего, западных странах. Служащих посольств, внешнеторговых организаций, корреспондентов советских газет и телевидения – ставили под особую опеку специально подготовленные работники ЦРУ, которые искали у своих подопечных слабые места. Одним за высокий гонорар могли предложить опубликовать статью или книгу, другим тоже за хорошее вознаграждение выступить в университете или по телевидению, третьим – помочь в выгодной покупке. А так как контингент советских служащих за рубежом состоял в основном из деток государственных и партийных чиновников, Воспитанных в духе космополитизма, потребительства и преклонения перед Западом, ЦРУ удавалось достигать здесь больших успехов.